Глава семнадцатая Он смотрел на меня так, словно я только что предложил выпить мышьяку для аппетита. Вся его радостная возбужденность, все это лихое недавнее бахвальство сменились настороженностью. В его маленьких глазах было непонимание, переходящее в тревогу. Он медленно отодвинул свой кожный мешочек с деньгами к дальней кромке стола, И облокотился на столешницу, сцепив пальцы Костяшки побелели «Саш!» – начал он И в сиплом голосе прозвучала несвойственная ему серьезность «Ты меня слушай, как старшего, ладно? Я в этих делах собаку съел Ты, самородок, чистой воды Уложил такого здоровяка, как кувалда с одного тычка» У тебя будущее, большое, бои, они, конечно, тёмные, не по закону, подпольные Но в конечном счёте просто кулаки Брутальный спорт в каком-то смысле А лезть в эту... Э, эту падаль, в этот оборот, это уже совсем другая история Это черта, жирная черта Переступишь, назад не вернёшься Не в плане славы, а в плане... Э, всего Здоровье свое угробишь, карьеру, свет в глазах. Оно тебе надо, а? Я уставился на него, не понимая резкости этой перемены. Минутой назад он делил барыш с хитрой радостью, а теперь вдруг забеспокоился о моем здоровье и свете в глазах. Откуда такая внезапная почти отцовская забота у человека, который нашел меня в трактирной драке? С чего это вдруг? Спросил прямо, не скрывая скепсиса. «Я же просто спросил, где купить, а ты сразу угробишь, не вернешься». зачем тебе?» – парировал Пудов резко, не отводя взгляда. Его глаза, казалось, пытались просверлить мой лоб и выудить ответ прямо из мозга. «Для чего тебе, молодому, перспективному парню, которого ждут, возможно, большие ринги мясо зверя, а? Ты что, собираешься его есть, что ли?» В голосе звучало искреннее недоумение. Он действительно не понимал, не мог сложить в голове эти два понятия перспективный боец и мясо зверя. Я быстро перебрал варианты в голове. Правду о том, что уже не один раз прекрасно ел зверей, говорить ее, похоже, нельзя. Слышал, сказал я, стараясь звучать максимально просто, слегка пожав плечом, будто речь шла о деревенском суеверии. Что жиром зверей, если мазаться, мышцы быстрее растут, крепчаешь. Так старики у нас в деревне рассказывали. Говорили, охотники так силу поддерживали. Удов замер на секунду, его лицо застыло в маске недоумения, а потом расхохотался. Это был не злорадный смех, а тот, что снимает напряжение. Смех облегчения, когда ожидаешь подвоха, а тебе показывают детскую игрушку. <девать> Ух, зашок, зашок! <девать> Деревня, мать родная! Он вытер ладонью глаза, на которых действительно выступили слезинки от смеха. <девать> сказки все это, байки старушку печки. Мясо зверей так не работает, оно, э, оно другое. Его жевать, себя травить. «Там не сила, там смерть!» Он придвинулся ближе, понизив голос до конфиденциального шепота. Хотя, кроме нас, в затхлой, заставленной хламом квартире, никого не было. А за окном лишь спящая темная улица. «Э, единственный способ его использовать — это переработать. Понял? Высушить при особом жаре, перемолоть, потом через кислоты и дистилляцию прогнать, очистить от дряни всякой, и остаётся... ха-ха, <смех> С ним ещё колдует алхимики, смешивают со связующими. Получаются пилюли, пилюли зверя. В них сконцентрированный очищенный дух, тот, что был в плоти твари. «Значит, можно стать сильнее?» — уточнил я, стараясь, чтобы в голосе звучало просто любопытство ученика. На время!» — кивнул Пудов. И его лицо снова стало жестким, серьезным. Все следы смеха испарились. «Это допинг, Саша! Грязный, опасный допинг. Проглотишь такую пилюлю и в твоих венах на пару часов энергии прибавится. Техники будут бить сильнее, выносливость подскочит. Но цена очень высокая, вен не железные». «Они изнашиваются от такой дряни. Попробуешь раз-другой. Может, и пронесет. Отделаешься головной болью на сутки и слабостью, но будешь регулярно потреблять. Будешь надеяться на этот костыль, сам загонишь свой прогресс в тупик. На сердце выйти будет в разы сложнее, а то и вообще невозможно. Вены будут похожи на старые пересушенные шланги». Калечат себя так только отчаянные головы, которым завтра все равно. Выжить бы сегодня. Или старики и седые волки, которые дальше вен уже не прыгнут. Им терять нечего. Только выжить из себя последние. Тебе-то зачем? Я слушал, и в голове холодно и четко складывалась новая картина. Допингом пилюли были для магов. Временной прибавкой силы в венах. Топливом для их техник. Но у меня нет вен. У меня есть плоть и кровь, которые не проводят дух, а впитывают его как губка, становясь им сами. Пилюли – это концентрированный, очищенный дух из плоти зверя. Для мага это едкий разрушительный яд, разъедающий тонкие искусственные каналы для меня, для моего тела, привыкшего... Переваривать целые неочищенные куски той же самой плоти, пропускать через себя целые потоки чужеродной силы, это может быть просто еда. Очень концентрированная, мощная еда. То, что мне и нужно, чтобы сдвинуться с мертвой точки в двенадцатой позе второй главы, без необходимости каждый раз выслеживать и убивать тварь размером с быка. Разделывать ее есть килограммами. «Понял», — сказал я вслух. Глядя Пудову прямо в глаза, стараясь вложить в голос твердую обдуманную решительность. «Спасибо, что разъяснил. Не буду я никакой допинг принимать. Оно того не стоит». Пудов выдохнул с таким глубоким шумным облегчением, будто с его плеч свалился мешок с той самой медью. «Вот ты молодец! Оно тебе и правда не надо. Кулаков твоих, головы на плечах и того, что там у тебя внутри, есть и так хватит, чтобы далеко пойти». Без всякой этой скверны. Но попробовать одну такую пилюлю все-таки стоило. Будов сам сказал, что от одной-двух длительных последствий не будет. Но если моя теория была верна, то мясо для следующих прорывов мне понадобится горы. А пилюли это же есть сжатые, очищенные от лишнего горы. Осталось только понять, где их взять. Прошло два дня. И снова вечер застал нас с Будовым на заброшенной окраине, но уже в другом месте. В полуразрушенном цеху, от которого остались только голые обшарпанные кирпичные стены и ржавые балки под потолком. Часть кровли провалилась, открывая клочок мутного ночного неба. Народ собралось еще больше. Новость о мальчишке, который уложил кувалду, явно разошлась по нужным ушам. Воздух в цеху гудел от приглушенных разговоров, смешков, споров... Я стоял в углу, который Пудов объявил нашей раздевалкой. И смотрел на толпу. По мне тоже постоянно скользили взгляды, оценивающие жадные недоверчивые. Мой противник вышел на импровизированный ринг, расчищенный пятачок, очерченный телами зрителей. Не спеша, почти небрежно. Иван Саликов. Он был выше меня на голову, с рельефной сухой мускулатурой. Движения были экономными, точными. Лицо с острым подбородком и узкими глазами. Сосредоточенный, взгляд быстрый, оценивающий. Он сразу встал в низкую собранную стойку. Вес равномерно распределен на обе ноги, кулаки у щек. И мое духовное зрение, которое я включил почти машинально, показало сеть его вен. Не таких толстых, как грубые каналы кувалды, зато более разветвленных, упорядоченных, похожих на корневую систему молодого, но крепкого дерева. Энергия в них текла ровно, без всплесков, готовая к мгновенному перераспределению в любую часть тела. Он слышал про меня. Он готовился не грубой силе, а к скорости, к технике. Судья, костлявый мужик в растянутом свитере, свистнул, разрезая гул. Саликов сделал скользящее движение, подшагивая, как боксер на ринге. Его левая рука, выставленная вперед для джеба, мерно покачивалась, правая была плотно прижата к подбородку. Он ждал, ждал моей атаки, чтобы встретить ее точной контратакой, сделать вход и наказать. Я сделал короткий обманный выпад правой ногой. Не удар, а просто пробу дистанции, проверку реакции. Сальков тут же ответил хлестким, как плеть, прямым левой в голову. Быстро, чисто, технично. Я уклонился головой вправо, чувствуя, как воздух свистит у виска, и тут же, почти не видя движения, получил низкий, почти незаметный глазу апперкот правой в корпус. Удар пришелся чуть ниже солнечного сплетения, в плотные мышцы живота. Больно, резко, но не критично. Он проверял мою защиту, мою скорость, реакции, плотность моего тела. Хорошо, проверим и мы его. Я перестал финтить, отбросил осторожность, которую пытался изобразить, сделал резкий взрывной шаг вперед, сокращая дистанцию, не оставляя времени на обдумывание. Так как делал это сотни раз со скрипучей марионеткой «Звездного». Саликов попытался отскочить назад на носках, сохраняя стойку, но мой кулак уже летел в его солнечное сплетение. Коротко, жестко, с полным включением корпуса и толчком от земли. Он успел, едва-едва, подставить локоть, приняв основную силу удара на кость. И я увидел, как в его венах вспыхнул яркий ручеек энергии, укрепивший мышцы и кости руки. И тут же он попытался нанести ответный крюк сбоку, в мою печень. «Я принял удар на руку, не отступил, наоборот, начал давить. Непрерывно, как таран. Короткие тяжелые удары по его блокам в корпус, по рукам, по плечам. Не чтобы сразу пробить, а чтобы заставить его отступать. Концентрироваться только на защите, тратить дух и силы на постоянное парирование». Мои удары были тяжелее, чем он ожидал от моей комплекции Каждый раз, когда его предплечье встречалось с моим кулаком Он чуть вздрагивал всем телом Его вены булькали, перебрасывая энергию Чтобы укрепить мышцы и кости Я чувствовал его Чувствовал, как ровное дыхание сбилось Он перешел в глухую оборону, классическую ракушку Высоко поднял плечи, закрыл голову, согнутыми руками Поджал подбородок, позиции, чтобы переждать шквал Найти момент и выдать контратаку «Но я не был классическим бойцом. Я дрался с существом из бревна и волчьих костей, которая не уставала, не чувствовала боли и знала только атаку. Я дрался с магом, который стрелял в меня огненными шарами с неба. Защитная стойка Саликова была для меня не крепостью, а просто мишенью, которая перестала двигаться, позволив мне подготовить план наступления». Я сделал обманное движение плечом, имитируя мощный крюк слева. Он инстинктивно потянул навстречу правую руку, чтобы усилить блок, приподнимая левую и прикрывая висок. В этот момент, когда он на мгновение сместил вес, моя рука рванулась вперед, но не для удара. Я пропустил ее за его руки и рванул их на себя и резко вниз, ломая структуры его ракушки, оттягивая их от головы. Его туловище на миг открылось, голова, лишенная привычной опоры, Непроизвольно поддалась вперед Моя правая рука уже была в движении Кулак пошел до подбородка По прямой короткой траектории Вся сила оттолкнувшихся От земли ног, скрученного корпуса И плотного духа, пропитавшего каждую мышцу Влилась в одну точку В костяшке указательного и среднего пальцев Они черкнули по подбородку Отправляя мозг в дикий пляс Внутри черепа Все напряжение, вся точная форма Вылетели из тела противника разом Он осел на колени, как подкошный, а потом медленно, почти грациозно повалился на бок, на холодный пол, не издав ни звука, кроме глухого шлепка тела. Когда мы вернулись домой, Пудов в тесной, заставленной коробками прихожей опять попытался поднять меня на руки от восторга, но я уклонился, пропустив его порывистое объятие мимо. Он только расхохотался, не обидевшись, шлепнул меня ладонью по спине и сразу потянул за руку к кухонному столу. На том же месте, где два дня назад лежала первая, более крупная куча. Не такая жирная курочка, как в прошлый раз, но все равно нехило!» — выдохнул он. И из нового, менее объемного мешочка вытряхнул добычу. «Восемьдесят три рубля пятнадцать копеек мелочью. Публика уже не так слепа, ставит мне жадюги. Но мы все равно в шоколаде!» Он быстро, привычными, почти жонглёрскими движениями разделил кучу на две неравные части. Побольше, которая легла ближе к нему, и поменьше, которую он подтолкнул ко мне костяшками пальцев. «Так, э, смотрим. Твоя доля тридцать ровно. Честно?» Я кивнул, не глядя на его лицо, сгреб свою долю в ладонь. «Тридцать рублей. Прохладные ребристые монеты. За два боя почти девяносто рублей. В деревне я даже девяносто копеек мог год копить». «А как эти проценты считаются?» — спросил я, разглядывая пятак, вертя его в пальцах. «Коэффициенты, ставки... Я так и не понял систему. Ты просто говоришь сумму?» Пудов махнул рукой, словно отмахиваясь от назойливой мухи. «Зачем тебе, Саш? Голова сболит. от бухгалтерия, ну, дятина, циферки. Ты бей, я считать буду. Ха, моя работа!» «Хочу понять», — настаивал я. Мне не нравилось чувствовать себя слепым инструментом. Звездный где-то на краю памяти говорил хриплым голосом. Знание тоже оружие. Тупым кулаком бьют только один раз. Потом учатся. Ну... Пудов почесал затылок, взъерошивая жидкие волосы. Он явно не ожидал такого вопроса. Не, смотри. Есть общая сумма всех ставок, которые люди накидали. Потом из нее вычитают долю дома. Организатором. На помещение. На безопасность, чтобы судью оплатить. Потом оставшиеся делят на тех, кто угадал победителя. Пропорционально их ставкам. Я видел по его глазам, что он и сам, возможно, не до конца во всех этих расчетах разбирается. А просто действует по наитию и по опыту и умению договариваться. Но даже так из его объяснений я понял едва ли треть. Этого было мало. Слепая вера в посредника – глупость. На следующий день, вместо бесцельного шатания по рынкам, я остановил на одной из более-менее чистых улиц прохожего в очках, с виду похожего на конторского служащего, и спросил коротко. «Извините, где можно найти книги?» «Не для покупки, почитать». Тот, удивленно сморщившись, покосился на мою простую одежду, но ткнул пальцем в сторону широкого проспекта. Публичная библиотека. Две улицы прям, потом налево. Каменные здания с колоннами. Ха, не промахнёте. Оно оказалось невысоким, солидным, с потрескавшимися ступенями. Внутри пахло старым деревом полок, вековой бумажной пылью и особой густой тишиной, которая давила на уши после уличного гамма. Пожилая женщина в строгом платье за высокой конторкой из тёмного дерева подняла на меня глаза без особого интереса. «А вам что?» «Книги по арифметике», — сказал я. «Для начинающих. Самые основы». После того, как мне за три рубля оформили читательский билет, она вышла из-за стола и проводила меня шаркой, туфлями между бесконечными стеллажами до дальнего угла. «Счет для самых маленьких. Задача для начальной школы. основы исчисления». Я взял самый толстый сборник задач, нашел свободный деревянный стол... У высокого окна, через которое лился рассеянный свет, и открыл его. Цифры, колонки цифр, задачи на сложение и вычитание. Все то, чему нас учил староста в деревенской школе урывками между рассказами о том, как разводить огонь без огнива и как не дать зверю учуять свой запах. Но здесь на пожелтевших страницах это было изложено системно и ясно. Правило, пример, задача для решения, ответ в конце. Никакой лишней воды. Причем то, что нам объяснял староста, было в лучшем случае половины книги, а то и меньше. Потом шли умножение, деление, дроби, какие-то проценты. Я начал читать, и случилось странное. Я и в школе неплохо учился, но то, что раньше требовало хоть каких-то усилий, чтобы уложить в голове, заставить цифры складываться в правильном порядке, теперь приходило само. Правила, логические цепочки, я видел их сразу, как будто кто-то стер туман с моего мышления. Прочитав правила и посидев несколько минут, разбираясь, приступил к задачам и начал решать их одну за другой. Сначала простые, потом посложнее, проверял ответ в конце учебника, почти не ошибался. Глядя на страницы, где цифры складывались в идеально понятную схему, я вспомнил слова Звездного, когда он объяснял мне эффект очищения белым пламенем. Говорил о несовершенствах о постороннем, о том, что мешает, и о том, что его огонь духа, все это выжжет начисто. Видимо, мой мозг, моя способность мыслить, учиться, тоже были частью того, что очистилось. Белое пламя не сделало меня всезнающим гением. Некоторые моменты все еще приходилось долго обдумывать и по несколько раз возвращаться к правилам, но оно расчистило путь для познания. Я провел в библиотеке весь день, пока работница не начала поглядывать на меня, И на большие настенные часы. Потом вернулся на следующий и еще на один. Брал уже не только арифметику, но и простейшие потрепанные учебники по географии нашего края, по скудной истории заселения этих мест, по основам механики, как работают рычаги и блоки, простые машины, по грамматике, медицине. Все, что считалось базовым, обязательным знанием для городского ребенка, которому предстояло стать ремесленником или конторщиком. Деревенская школа с ее маленькой библиотекой и рассказами о зверях казалась теперь убогой пародией на образование. Я читал, впитывал сухие факты, складывал разрозненные обрывки знания о мире в целостную, пусть еще очень простую и плоскую картину. Это было почти так же увлекательно, как то первое пьянящее ощущение духа в животе и чувствовалось таким же необходимым. А вечером третьего дня Пудов, ворвавшись в квартиру с лицом сияющим, как медный таз, и пахнущий ветром и дешевым вином, хлопнул меня по плечу и выпалил. «Все, родной! Э -э -эй, договорился! Третий бой через четыре дня! Готовь кулаки!»